Мне было пятнадцать, когда это случилось с Мариной, то, что навсегда изменило ее жизнь, то, что стало огромной раной в ее душе, которую я сначала зашил наживую своей поддержкой, а после через пять лет распарывал затянувшийся шрам медленно, с маниакальным удовольствием, играя с ней в свои глупые жестокие игры. Только сейчас, много лет спустя, когда мое мировоззрение круто изменилось, а юношеский максимализм остался в далеком прошлом, я понимаю, что мое поведение типичного плохого мальчика и дерзкого школьного манипулятора влюбило ее в меня еще сильнее. За годы в медицине я хорошо изучил психологию, и даже сам был в терапии, поскольку только она помогла мне проработать мои вспышки агрессии, накопленные на отца обиды, и по-настоящему прожить потерю матери» ментально возвращаясь в детский возраст и в травму на каждой сессии. Твердое намерение идти к своей цели, заниматься своим личным развитием и стать самым перспективным молодым хирургом Европы сотворили из меня новую личность. У меня осталось много прежних черт характера, однако я уже на все смотрю глубже, чем оно кажется на первый взгляд. Я очень сомневаюсь, что Мария счастлива с Денисом настолько, насколько транслирует это в социальных сетях. И некая зверская часть меня, никак не относящаяся к моей внутренней субличности нейрохирург, сопротивляется делать операцию мужу моей бывшей девочки, девушки, женщины. Потому что я знаю, что Денис не настолько святой, каким может казаться Марии, Софии и Агате. У Дениса конкретно так крыльца в пушку». Пусть он и не виноват в произошедшем в те годы напрямую, наверное, он и сам винит себя и будет винить всю свою жизнь. Он, возможно, и к Марии так прилип только потому, что таким образом хочет свой главный грех в жизни очистить, замолить. Я не знаю, что творится в голове этого типа с хреновой генетикой. Впрочем, замечательно, что София внешне на него не похожа, ни капли. И глаза хоть и карии, но не его как будто. Если честно, София куда больше похожа на меня, чем на Дениса. Или я просто хочу в это верить, потому что отчаянно мечтаю, чтобы у меня была такая же дочь. Чтобы это была наша с Мари дочь, наша девочка. Я знаю, Марии пришлось бы тяжело жить в браке с врачом, ведь я довольно редко появляюсь дома. Эти десять лет пролетели для меня незаметно, в вечном обучении, в практике полном погружении в медицину и рабочие смены. Когда-то я начал встречаться с Мией не потому, что действительно созрел для серьезных отношений, а потому что тупо не успевал клеить всех девок подряд, как раньше. У меня не хватало энергии на смену девиц, поэтому я тупо хотел, чтобы после тяжелого рабочего дня меня ждала красавица, пусть и нелюбимая, но ласковая и мягкая. А любимая родила ребенка от другого, блять. Злость и гнев лишь нарастают внутри. Жидкий огонь течет по венам, пробуждая внутреннего зверя, встающего на дыбы и поднимающего лапы. Мне просто необходимо что-нибудь растерзать, избить боксерскую грушу, разорвать зубами. Как она посмела! Как? Как она смогла родить такую чудесную девочку, как София, от другого мужчины? Не говоря уже о том, что она греет его постель все эти годы а я теперь должен примчаться на другой край света, чтобы спасти его от инвалидности. Потому что прекрасно знаю, что способен это сделать. Если постараюсь, если рука не дрогнет, когда во время операции в мою голову влетят образы любимой женщины, трахующейся с другим. Вряд ли они придут, конечно, ведь за работой меня едва ли отвлечет даже торнадо, наступающую на клинику. Когда я оперирую, Я нахожусь глубоко внутри этого сложного процесса, и фокус моего внимания сместить трудно. Я не верю, что спустя пять лет снова увижу Марии. Не уверен, что готов к этому сейчас, когда в наших отношениях с МИ все так прекрасно. Пожалуй, пришло время остепениться. Общаясь с Софией, проводя с ней время в ее короткие визиты, я каждый раз ловил себя на мысли «хочу быть отцом». «И каждый раз меня не отпускали иллюзии, что это могла бы быть моя дочь. Ладно, плевать. Если она Маринина, то она все равно любима мной с головы до пят. Я давно признал, что нам с Мари просто не суждено было быть вместе. Сначала это подлянка от отца, где он специально разлучил нас, выдумав ересь про то, что мы родные. И как, блять правдоподобно было». «Не поспоришь. Отца я за эту блажь до сих пор не простил. Но сейчас мне плевать, потому что я ни капли от него не завишу и направляюсь домой за рулем тачки своей мечты. Porsche 911, который купил на свои деньги. В свой дом, в котором не вложено ни одной отцовской монеты. Дальше больше. Возможно, я куплю недвижимость в России». Работаю там. Только, кого я пытаюсь обмануть, когда говорю, что переезд на родину мне нужен из-за перспектив профессии. Хочу быть ближе к Марии Софии. я не знаю, чем эта территориальная близость может для нас закончиться. Я смирился с тем, что нам не суждено быть вместе, но я не сдался. Если судьба все время притягивает нас магнитом друг к другу, возможно... «Это не просто так. И как я могу всерьез думать об этом, будучи обрученным СМИей?» «Хрен знает. Понятно одно, в жизни любим мы одни лишь раз, а после ищем на нее похожих. Да только за десять лет я и близко не нашел ту, с которой было бы так же хорошо, как с Мариной. И дело не в сексе, не во внешности, не в том, что она какая-то особенная. Она особенная для меня» так как в нее я вложил больше всего времени, силы энергии. Никому я так не открывал сердце, как ей, в те редкие моменты близости. Мари, моя жертва, моя слабость, моя погибель, моя сладость, моя религия, мой порог, моя муза, моя, моя, моя гребаная, атомная война, внутренняя. Беспокойная, непрекращаемая, и такая же для меня сейчас неприкасаемая. Неминуемая, нежная, необыкновенная. Эда, блядь, я знаю, что сам наделил ее всеми этими качествами. В 15 лет, как только ее увидел впервые, капкан захлопнулся, ужал сердце лезвиями. Она стала моей одержимостью. А одержимость, как известно, «Не лечится. Несколько дней после моего прилета занимает бумажная волокита. Очень жаль тратить на это драгоценное время, поскольку Денису требуется срочная операция. И хорошо, что у меня вообще есть подтвержденная в России лицензия и сотрудничество с одной из частных клиник. Поэтому я могу его прооперировать и помочь Марине. Когда я приступаю к анализу пациента все мысли о том, что он является мужем моей любимой женщины, отходят на задний план. Внутри включается профессионал, для которого не существует ярких эмоций, глубоких привязанностей и прочих человеческих чувств, отвлекающих меня от работы. Я дал клятву Гиппократа, присягнул быть врачом от всего сердца и всей душой. В первую очередь я обязан спасать жизни, независимо от того, кто лежит передо мной на операционном столе. «Денис – мой пациент, и моя главная задача сейчас – избавить его от боли и страданий. Сделать так, чтобы он встал на ноги, а не остался инвалидом на всю жизнь». Я ставил свои чувства к Мари за порогом операционной и полностью сосредоточился на профессиональной деятельности. Травма позвонков – серьезное повреждение, требующее немедленного вмешательства». А в его случае угроза потерять способность ходить совсем не призрачно, более чем вероятно, если не сделать все грамотно и нивелировать возможность осложнений. Предоперационную подготовку я вел еще в самолете, когда изучал результаты обследований снимков, и заранее разработал план оперативного вмешательства. В своем деле моя дотошность и скрупулезность достигает уровня «Бог», В нейрохирургии невозможно иначе. Каждое движение, каждое сечение должно быть максимально точным и продуманным, чтобы минимизировать риск осложнений и обеспечить успешное восстановление функций тела. Возвращение в родной город, погружение в мир детства и ностальгии. С первых секунд я ощущаю атмосферу Санкт-Петербурга, великолепие архитектуры, шум и суета улиц, запахи свежеприготовленных пышек и морской воздух, воспоминания о прогулках по Невскому проспекту и поездках на катере по Неве, прочно засели в моем сердце, а счастливое лицо матери все чаще мелькает перед внутренним взором. Большую часть времени, что мы жили здесь, она была здорова, рак испепелил ее за год, и именно тогда мне в голову пришла мысль стать врачом, но онкологом я так и не стал, когда поступил на медицинский. Почему? Не смог сделать выбор в пользу этого профиля, поскольку понимал, что каждый раз буду проживать утрату Анны снова и снова, если мой пациент не будет впадать в ремиссию. Будь я онкологом, я бы вряд ли смог лично помочь Денису, и поэтому я здесь. И моя встреча с Мари спустя пять лет после Таиланда случится прямо в коридоре больницы, где запланирована операция ее мужа. «Не ожидал, что ты пойдешь на это ради меня». Денис, прикованный к постели, смотрит на меня с нескрываемым восхищением. В его взгляде нет ни капли ненависти или настороженности по отношению ко мне. Но это и не удивительно. Сейчас он схватится за любого врача, который даст обещание прооперировать его с призрачной гарантией положительного исхода. Гарантии ему не может дать никто, даже я. Но я сделаю все возможное, «Что в моих силах?» «Ты мой пациент, Денис». «Личное я оставляю за пределами больниц и рабочих часов». Сдержанным тоном отрезаю я, закрывая папку с историей его болезни. «Я тоже не ожидал, что ты мне доверишься». «Это все Марина. Она убедила меня, что ты лучший специалист, несмотря на то, что очень молодой. Честно говоря, я не узнаю тебя, Кайрис». Денис сосредоточенно изучает мое лицо. Я начинаю чувствовать себя так, словно это он меня оперирует без наркоза. Ты уже пять лет назад был другим, но сейчас буквально квантовый скачок сделал. Хм. Приподнимая брови, ухмыляется мужчина. А помнишь, как мы десять лет назад из-за Марины покусались? Скажи мне, неужели у тебя чувств к ней никаких не осталось? А если остались... Почему не борешься за нее, а? Я же знаю правду. Какую правду? Едва ли не поперхнувшись стаканом воды, уточняю я. Она моя, карис. Моя и точка. Немного хрипловатым голосом отзывается Денис. Да только ее чувств к тебе это не отменяет. Я знаю, что ты ее первая гребаная вечная любовь. А я давно женат на своей работе. Это моя последняя любовь. «Парирую я. Давай не будем обсуждать это, Артемов. Ты лучше морально на операцию настраивайся. Завтра утром проведем. Если что, нажимай на кнопку «Медсестры на подхвате». Коротко раздаю инструкции и выхожу из палаты немного в сметенном состоянии. Какого черта он сказал это? Какой мужчина в здравом уме будет намекать своему сопернику на то, что его женщина до сих пор его любит?» Даже если это правда, зачем он мне это сказал? Или это покупка того, чтобы моя рука завтра не дрогнула? С лежачим воевать я не стану, поэтому поставить Дениса на ноги уже дело принципа. Если добиваться Марину, то только на равных условиях. Не дело это, если Марина выберет меня только если Артемов инвалидом останется, когда я начну действовать». И так же не дело, если она не выберет меня, если ее будет съедать чувство жалости и сочувствия к Денису, которого она не бросит в такой тяжелый период жизни. Вот же, блять, вернулись в очередной раз на долбанный круг сансары. К истокам, к тому, с чего начинали 10 лет назад, к тому, что было в Таиланде. Я еще не знаю, каким образом я собираюсь возвращать себе Мари в очередной раз, но одно знаю точно. Сейчас, когда я многого достиг в профессиональном плане и доказал себе львиную долю того, что хотел доказать, у меня есть на это ресурс. Сейчас, когда она так близко, и я вот-вот увижу ее, и точно знаю, что мое влечение к ней вспыхнет с новой силой, боюсь, я уже не смогу отступить, разве что в игру вступят непреодолимые силы».